Глава двадцать Она ворвалась, как ураган, и повисла у него на шее. Олегу даже показалось, что дверь она вышибла воздушным потоком. «Олег, как же я по тебе соскучилась!» — смеялась Уля, продолжая виснуть на нем. «Как мне тебя не хватало!» — Олег всегда считал, а точнее хотел считать себя циником и скептиком. Но, видимо, такие моменты в его жизни как раз и посылают ему семеро, чтобы развеять это его заблуждение. Он прижимал к себе стройное тело своей кромной сестры и чувствовал, что его переполняет радость встречи с ней. Никаких мыслей насчет того, сколько полезного для его герцогского хозяйства они теперь сделают вместе, у него даже не возникло. Хотя, может, где-нибудь в подсознании они и шевелились – Он просто радовался ее возвращению и тому, что дни тревог за Улю подошли к концу. Как бы Олег ни старался убеждать себя и убеждать Гортензию, что Уля — это непобедимый, ужасно мощный монстр в обличии красивой девушки, беспокойство все равно грызло его изнутри. «А уж как я рад тебя видеть! Он от волнения даже немного осип». Застывшему истуканом перед распахнутой дверью Клейну Олег приказал вызвать Мону, вышедшую из его рабочего кабинета буквально только что перед самым приходом Ули. «Пусть водку сразу принесет», — добавил он. Никогда не держал ее в кабинете, а тут вот вдруг и захотелось. «Ну, садись, рассказывай», — сказал Олег сестре, отрывая ту от себя и любуясь ею. «Да ты похудела». К моменту, когда Уля перешла к рассказу о захвате складов с продовольствием, в кабинет вошла Гортензия, тоже без стука. Наверное, самые дорогие для него женщины решили, что сегодня у него день открытых дверей. «Уля, дай я тебя обниму!» — с порога раскрыла свои объятия Магиня. Гортензия пока отсутствовал чек — все больше времени проводила во дворце, где ее секретариат последние три декады вел активную переписку с множеством владетелей, как винорских, так и из соседних стран, как суверенными, так и вассальными. Времена были тревожными, и надо было держать руку на пульсе и стараться выстроить свою систему союзов. Магения, его министр иностранных дел, часто даже стала оставаться ночевать в своих дворцовых апартаментах. «Придется тебе с самого начала опять рассказывать», — сказал Олег, когда наставница с ученицей наобнимались и наплакались. Он с удовольствием послушал еще раз о том, как Уля следовала за баталиями под видом рядовой ниндзя, как она вступила в бой с мятежниками, поддержав своей магией бригаду, а взять неприступного вейнага. Не забыл похвалить ее за ум и смекалку, позволившие точно угадать отсутствие в крепости нужного количества магов, выявить возможный обходной маршрут, движение батальных колонн и грамотно, почти без потерь, захватить ключ к востоку королевства. — Представляю, каково сейчас Лексу! — покачала головой Гортензия. — Ему и так-то немедово все было. — Так еще и ты отличилась, — сказала она Ули. «В смысле?» – удивилась, но все так же с улыбкой спросила сестра. «Мы ему, считай, весь мятеж задавили. Ты же не дослушала. Мы же потом и склады с продовольствием захватили, и эти мятежники и наемники разбежались». «Да, Гортензия, ты о чем?» – поддержал Олег вопрос сестры. «Но сначала давай-ка ты», – кивнул он Уле, – «поподробнее, что за склады и что с наемниками». Когда Уля рассказала о вербовке ею графа Ризенда и о том, что она дала ему браслет со знаком Сфорца, то и Олег и гортензия посмотрели на нее с гордостью и одобрением. Зато, когда она поведала о своем героическом нападении на штаб сааронских полков, Олег сукором сказал: это было слишком рискованно для тебя. магиня его в этой мысли поддержала Ну, не злитесь! «Ты же сам говорил, — обратилась она к Олегу, — что основной критерий истины — это практика. Все же хорошо закончилось. Значит, я поступила правильно. Ну а с Лексом что не так опять?» — напомнила она Гортензии о ее словах. А самой подумать?» — иронично спросила Магиня, но затем, увидев, что и Олег смотрит на нее, вопросительно пояснила. «Это сильный удар по его престижу». Я уж не говорю про его болезненное самолюбие. Если бы ты согласилась на его приглашение и действовала по его поручениям, это одно. А так получается, что без помощи имперской графини винорский король не может подавить даже провинциальный бунт. Но это касается Лекса как государя. А ты не забывай еще про его самолюбие и как человека. Ты говоришь «мы сделали то, мы сделали все». Но он-то знает, что на самом деле произошло. Я даже не знаю, что сейчас в нем болит больше. Подорванный престиж государя или уязвленное самолюбие человека? Увидев, что Улина нахмурилась, Олег ее подбодрил. Не бери в голову. Это его проблема, а не наши. В дороге не сильно утомилась. В такой карете это же настоящее чудо. Свои впечатления о поездке в карете почти через все герцогство Уля, наверное, могла рассказывать долго, но дежурный секретарь доложил, что прибыл полковник Нечай. Ни Олег, ни тем более Гортензия тугодумием или черствостью души не отличались, поэтому уговорили Улю ехать к себе в особняк отдохнуть. Нечай вызвался ее проводить. «Такое чувство, что это ты с войны приехала, а не Уля», сказал Олег Баранеси Палин, когда они остались вдвоем, если, конечно, не считать молчаливую Мону. «Что? Так плохо выгляжу?» «Плохо ты не можешь выглядеть, но вот вымотанной действительно смотришься. Какие у нас опять проблемы намечаются?» «Центральный проспект Пскова» освещаемый в вечерних осенних сумерках керосиновыми фонарями, смотрелся просто изумительно. Олег, решив прогуляться до своего особняка пешком, с удовольствием разглядывал свое творение и толпы людей, прогуливающихся по проспекту. Хотя он постарался одеться неброско, но, видимо, как у того Штирлица, русского разведчика, выдавали волочащийся за ним купол парашюта и буденовка на голове, Так и Олега все моментально узнавали по эскорту гвардейцев, шедших впереди и позади него. Прохожие почтительно кланялись, а некоторые из благородных даже пытались подойти с каким-то вопросом, но, но ненавязчиво останавливались неприметными людьми не чая. На одном только эскорте безопасности герцога не ограничивалась, не то чтобы он чего-то опасался, наоборот, «Даже он знал из донесений Лешика, Нечая и Агрия, что его авторитет в Пскове, да и в герцогстве почти выше, чем у Семи. Пусть не все его любят, но относиться к нему без уважения не может никто». Из истории родного мира Олег помнил нередкие факты, когда уважаемых и любимых большинством населения правителей убивали, если те проявляли беспечность. Поэтому к паранойи Нечая относился одобрительно – Веда уже с декаду, как съехала от него, Гури вернулся, поэтому ужинал Олег в одиночестве. Своё обещание, данное им самому себе, он выполнял и Улю к делам не привлекал. Но та сама узнала от Гелы о проблемах с рельсами и, не ставя в известность брата, съездила на карьер. Олег узнал об этом, когда увидел возобновившееся строительство кольцевого маршрута «Конки». Хотел сначала сестру отругать, но потом решил, что она уже достаточно взрослая и самостоятельная, вон как крепости штурмует, чтобы самой решать такие вопросы. Некоторое время он ждал реакции Ули, когда она узнает о состоявшейся в ее отсутствии премьеры спектакля «Ромео и Джульетта», но там все ловко разрулила кара. В первый же приезд школьной шефини к ее подопечным в актовом зале школы был показан этот спектакль специально для нее. Впрочем, учителя, воспитатели и ученики посмотрели вместе с ней еще раз с не меньшим удовольствием. А уж постановка короля Лира не только повторила триумф Ромео и Джульетты, но и превзошла его. Сначала Олег опасался, что предпочитающие слезливые мелодрамы зрители могут не совсем оценить эту трагедию, но его опасения развеяли Гортензия с Карой еще во время подготовки спектакля. Находясь на премьере рядом с Улей, Олег посматривал на ее реакцию. Та теребила в руках театральную программку, и вся была погружена в действо, происходившее на сцене. Она то шевелила губами, повторяя диалоги актеров, то зло сжимала их, когда старшие дочери несчастного короля издевались над отцом или забивали в колодки одного его сподвижника и лишали зрения другого верного ему графа. Олегу иногда казалось, что Уля сейчас сорвется и кинется на сцену, вступиться за лира. Да и не одна она так себя вела. Все зрители очень остро реагировали на подлость старших дочерей. Почему-то никого не возмутило свинское поведение самого короля, который сначала оставил свою младшую дочь безо всего, а затем, только еще прибыв погостить в самый первый раз к своей старшей дочери, прибил ее любимого шута ни за что, по сути. Но главное, что результат этого зрелища оказался потрясающим. Олег подумал, что, пожалуй, если так дело пойдет и дальше, то можно будет предложить к постановке и «Чеховскую чайку», и «Беспреданницу» Островского. Сюжет последней пьесы, в отличие от первой, он знал прекрасно по замечательному фильму «Жестокий романс». Осталось только переложить это все на здешние реалии и, пожалуй, заменить купцов на благородных. Да, первой печатной продукцией в этом мире оказалась театральная программка. Говоря по правде, выглядела она весьма убого из-за немного размазанных букв, но на неизбалованных книгопечатаниях местных жителей произвела впечатление, пожалуй, не меньше, чем иконка. Причиной того, что буквы размазывались, оказалось не низкое качество бумаги, а краска. Но бравый отряд химиков во главе с рингом задачу уже получил, и Олег был уверен, рано или поздно с ней справиться. До начала спектакля все его соратники тщетно допытывались у него, кто смог написать такие одинаковые буквы, и как этот человек успел написать такое количество совершенно похожих листков. Решив немного помочь друзей, Олег пообещал рассказать все после премьеры. Единственное, он им назвал имя этого кудесника — Трашб. Кстати, в этот раз и Гортензия Палин, и Гела Хорнер присутствовали на спектакле вместе с мужьями. После того, как Уля с бригадой захватили Вейнок, вторжение Саарона стало совсем маловероятным, и Олег своих генералов с Востока отозвал. Правда, полки, кроме второго кавалерийского, пока приказал на зимние квартиры не возвращать для подстраховки. «Какие же они дряни!» – возмущалась сестра, когда после спектакля они вместе с Палинами и Хорнерами пришли в малую приемную личных герцогских апартаментов. «Разве так можно было поступить с отцом?» Девушка, никогда не знавшая отца и ничего, кроме побоев, не видевшая от своей матери алкоголички, так остро переживала шекспировские страсти, что на ее лице было выражение невыносимых душевных мук. «Да ладно, Уля, но ведь и эти две», — заметил Олег, глядя на гортензию с Гелой, от нее недалеко ушли. Через четверть склянки, когда было распито уже несколько бутылок вина, к их компании присоединились и Гури с Ведой Ленеры. «Я уже все продумала насчет Бала», — доверительно сообщила Веда, наклонившись к Уле. Но сказав это достаточно громко, чтобы услышали все... Как только Олег разрешит, так можно будет рассылать приглашения. Я уже и списки приглашенных составила. Посмотрим потом. Если, конечно, хитренькая баронесса нашла таран в виде ули, резонно предположив, что ее вмешательство процесс ускорит. И угадала. Под просящим взглядом сестры Олег разрешил проведение бала в конце следующей декады и даже согласился сам там присутствовать. Свои мысли насчет совершенствования музыкального сопровождения он отодвинул подальше, и без этого пока забот хватает. Отделившись от женщин, которые принялись обсуждать предстоящий бал и все с ним связанное, одежду, украшения, прически, парфюм и прочее, Олег и его генералы пересели за столик возле окна, куда Мона принесла чего покрепче. «После рассказа Ули и выяснения некоторых подробностей, я думаю, нужно увеличить численность баталий в бригаде до четырех. И таких бригад нам нужно как минимум две. Пока две», — сказал Олег. «Я говорил с женой», — кивнул Чек. «Нам действительно повезло, что Уля преподнесла королю вейнок». Иначе война бы уже началась, думаю. А то, что сейчас вокруг Венора происходит, особенно на Западе, это не может не тревожить. Он выпил рюмку водки и закусил ее прямо-таки совсем по-русски. Олег даже умилился, занюхав яблоком. Но, Олег, я не знаю, если честно, стоит ли нам кидаться, сломя голову, на защиту Лекса. а Отбиться у нас и так сил хватит. Ты с Улей и вдвоем всем задницу надерете». «Ты переоцениваешь наши возможности, во-первых», — поправил своего старого соратника Олег. «Мы не можем быть везде одновременно. Нас раздергают со всех сторон. А во-вторых, ты всерьез считаешь, что Лексом все и закончится?» «Не заблуждайся, Чек. Если падет Венор, то тут такое начнется, что вокруг нас все будет гореть синим пламенем. Может, мы и останемся островком спокойствия посреди этого пламени» в чем лично я сомневаюсь. Но даже если это и так, то как мы будем торговать? Как пойдут караваны? Они втроем некоторое время молча отдавали должные выпивки и закуски, каждый размышляя о том, что предстоит им в ближайшем будущем. От этих размышлений их не отвлекал даже разговор их женщин, которые тоже рассматривали ближайшее будущее, только под другим углом и на другую тему. «Тогда надо принимать предложение королевы Ергонии и вместе с бирманской армией брать Аргон». Первым нарушил молчание Торм. «Тогда товары можно будет возить морем». А, ага. и испортить отношения с божественной Агнией», с сарказмом спросил своего начальника штаба Чек. «Не завидую я тогда нашим будущим торговым кораблям», — подумал бы головой сначала. «Сам своей научись думать, а не за женой повторяй», — озлился Торм. «Прекратите», — осадил обоих Олег. Ссоры между этими старыми приятелями были обычным делом, так что ему нередко приходилось вмешиваться. «Спорить больше нет смысла, потому что я уже все решил». «Соратники герцога давно были приучены им к тому, что спорить можно было только на этапе подготовки решения». Когда решение им принималось, никакие споры или обсуждения уже не допускались. «А как быть тогда с их медленным темпом передвижения?» спросил Торм про бригады, раз уж их использование герцог точно будет увеличивать. «А это как раз задача для твоей супруги», — ответил Олег. «Будем увеличивать количество фургонов в обозах баталий». «Время нужно, на все нужно время, вот только где его взять?» «Комплектование будет каким?» — уточнил Чек. «Ты что-то планировал вроде всеобщей... как там... воинской обязанности?» — подсказал Олег. «Нет, не в этот раз. Не успеваю я ничего. Используем тот же принцип, что и раньше. Заодно города подчистим от всякой швали». «Откладывать дело в долгий ящик Олег не стал». Перечитывая переписку Гортензии с владельцами, он просто чувствовал, как тикают часы, поэтому уже на следующий день он приказал Клейну вызвать во дворец Бора. Его главный комендант явился очень быстро. Он старался усердием и исполнительностью закрывать те промашки, которые в его службе случались. Правда, к удовольствию герцога промашек и ошибок становилось меньше. «Готовь массовые облавы», как в прошлый раз приказал Олег, стоявшему в его дворцовом кабинете Бору. «Также привлечем егерей, начиная с самого дальнего от нас города, Брога, а затем и остальные три подчистишь, ясно? Если будут возникать какие-нибудь вопросы или проблемы, докладывать мне немедленно и постоянно взаимодействуй с Нечаем». И все же он не успевал. Это стало понятно, когда Клейн доложил ему о том, что к нему со срочным докладом прибыл полковник Агрий. Встречи с начальником своей разведки Олег предпочитал проводить в его ведомственном небольшом и невзрачном особнячке, построенном из серого кирпича в южном городском парке Пскова. То, что Агрий заявился во дворец, означало, что дело у него срочное. Руанцы взяли крепость Наров. Агрий не стал долго ходить вокруг да около, сразу огорошив герцога таким известием. «Данные абсолютно точные. Мои люди узнали это, как вы говорите, из первых уст. Они за декаду домчались из Немеи». Крепость Наров считалась такой же неприступной, как и но была взята, по словам Агрия, намного даже легче. Король не платил солдатам жалования почти год, а когда пришла часть денег за квартал, то оказалось, что все монеты порченые. многие торговцы вообще стали отказываться их принимать. Но даже кто принимал, то за половину номинала. Солдаты и так были на грани, а тут еще или сам комендант замка, или кто-то из его заместителей, а может и все они вместе были подкуплены. В общем, Наров сдался». Даже без единого взмаха меча или пущенного болта. Как так можно было? Олег видел, как потрясен его верный Агрий. Можно, вздохнул он, запомни Агри на будущее. Нет такой крепости, которую бы не взял и шаг, нагруженный золотом.